2. Тварь в подземелье оправилась от выстрела и собирала силы для нового удара. Навстречу его поднималась густая стена щупалец, способных крушить каменные стены, не говоря уж про хрупкие человеческие кости. Ив подумал, что это наверняка последнее, что он увидит перед смертью. И ещё успел подумать, что зря к бабушке не заехал. Она бы наверняка его отговорила от этого сомнительного мероприятия. Успел бросить взгляд на Михаила, тот стоял на задних лапах в нескольких метрах от него и тоже не знал, что делать. И в этот момент вокруг чудовища появился и начал расти омерзительного вида пузырь. Он был похож на те, что выдувают дети из мыльной воды, только поверхность его переливалась не радужными разводами, а какими-то буроватыми чёрными красками. Донёсся омерзительный запах, запах смерти и гниения. Пузырь рос, быстро увеличиваясь в размерах. Вот он вобрал в себя все щупальца, потом у молодых людей, потом достиг стен, потолка и лопнул. С таким оглушительным звуком, что земля вокруг чудовища брызнула во все стороны, будто вода. А сама тварь съежилась скукожилась вобрала в себя щупальца обнажая склизкое тело тварь уже не выглядела устрашающей или опасной. ив поднял револьвер и выпустил в чудовище все оставшиеся пули одна за другой уродливая голова взорвалась лопнула и толстое тело в огоне рухнуло в землю и свечение вокруг него погасло ив выдохнул и засунув разряженный револьвер в карман джинсов достал фонарик яркий луч света осветил труп твари похожий на исполинского уродливого слизня но с растущими из хвоста щупальцами. Большей частью конечности были оборваны или сожжены, остатки вяло шевелились. «Что это было?» – из темноты раздался голос Михаила. «Похоже, кто-то снял проклятие», – озадаченно ответил Ив. «А без подпитки извне тварь потеряла свою силу, и убить её не составило труда. Вот только кто это так вовремя вмешался?» «Маруся!» – крикнул Обертин не огромными прыжками быстро, как только мог, помчался на поверхность. Выскочив, увидел на земле девушку. Она лежала в скрученной позе, обхватив руками живот, с театральной маской на лице. Михаил рванулся к ней, на ходу перекидываясь из медведя в человека. А перекинувшись, споткнулся и больно упал, но не обратив на это внимания, бросился к Маруси. Быстро сдёрнул маску, под ней увидел бледное лицо с обезкровленными губами и закрытыми глазами. Девушка не дышала. «Маруся!» В отчаянии прошептал он и принялся покрывать бледное лицо поцелуями. Через несколько секунд девушка сделала шумный вдох и открыла глаза. Сначала смотрела сквозь Михаила, не узнавая и вообще не понимая, где находится. Постепенно взгляд приобретал осмысленность, она смотрела сначала парню в глаза, потом перевела взгляд ниже. «Почему ты голый?» – прошептала удивлённо. «Мы что, уже? А я ничего не помню?» Миша облегчённо выдохнул и улыбнулся, крепко прижимая девушку к себе. Сзади к ним подошёл Тиша и обнял сразу обоих, уткнувшись холодным носом брату в плечо. Через несколько секунд из подземелья показался грязный запыхавшийся Ив. Он посмотрел на обнимающихся друзей и устало опустился на землю. Всё хорошо. Какое счастье, что всё хорошо, повторял он про себя, будто всё ещё не мог в это поверить. На чёрное ночное небо взошла луна и залила всё вокруг серебристым светом. Их смотрел на него и думал, что этот цвет такой густой, тягучий и сладкий, выглядит как бабушкино варенье.